Прочитайте о том, как был захвачен Тристрам. Тристрам виделся с Изольдой всякий раз, когда мог, и днем, и ночью, а его кузен Андрет неустанно следил за ним. И дождался. Однажды он привел с собой двенадцать рыцарей, и они застали Тристрама обнаженными в постели с королевой. Они связали Тристрама по рукам и по ногам и оставили под замком в спальне до утра. Потом по распоряжению короля и некоторых баронов его отвели в часовню из черного камня на скалистом берегу. Там приводилось испытание в бурлящей воде, то и издавна было место рока. Увидев воинов короля, трестрам понял, что все собрались поглядеть на его смерть. «Господа», — обратился он к толпе, — «припомните все, что я сделал для Корнула, рискуя собственной жизнью». Никто из вас не решился выступить против Мархальта, лишь я один принял вызов, и такова моя награда. Поступая так со мной, вы позорите рыцарство. «Довольно болтать, подлый предатель!» — крикнул ему сэр Андретт. Настал твой смертный час. «Ах, Андретт!» — сказал ему Трестрам. «Вы, мой родич, и жаждете меня убить, не так ли? Вот что я вам скажу. Будь мы с вами наедине, вы бы не осмелились поднять на меня свой меч. «Вот как!» — Андред обнажил меч и приблизился к Тристраму. Тот был привязан за руки к двум рыцарям, но величайшим усилием ему удалось вырваться от стражей, а затем порвать веревки. Он подскочил к сэру Андраду и выхватил у него меч. Все разом кинулись на Тристрама, но тот сражался как безумец и убил десятерых, после чего укрылся в часовне. Поднялся крик, сотня воинов поспешила на помощь Андреду. Трестрам увидел, что попал в ловушку. Он запер дверь часовни открыл окно в дальнем ее конце. Оттуда он спрыгнул на скалы и укрылся от глаз в небольшой пещере, привалив к входу огромный камень, чтобы никто не сумел его найти. После долгих поисков Андрет со своими людьми ушел в уверенности, что Трестрам бросился в море и, очевидно, утонул. Тогда Трестрам вышел из убежища, понимая, что друзья станут искать его на берегу, Так и вышло. Они отыскали его в расщелине между скалами и морем и на крепкой веревки вытащили наверх. Оказавшись в безопасности, Трестрам первым делом спросила о королеве Изольди. Сэр отвечал ему гувернейл. Король согласился, что ее не следует предавать огню, и вместо этого отправил ее в дом прокаженных. Дама среди прокаженных? Долго она там не останется и, захватив своих людей, Трестрам отправился на выручку из Ольди. Несчастные прокаженные так перепугались при виде рыцарей, что тут же отвели их в покое, где находилась королева. Рыцари позаботились заранее вшить в одежду магические средства, чтобы отвратить от себя заразу, и каждый нес в руке для надежнейшей защиты распятия. Трестрам отвез королеву в славную усадьбу в лесу и жил там с нею счастливо. Этот дом существует поныне и именуется жилищем Изольды. Примечание. Еще одна археологическая ремарка Акрейда. Конец примечания.